Алекс Каменев Триумф теней Пролог Оставляя за собой шлейф лилового света Мерцающий шар фиолетового огня пролетел по широкой дуге и ударился в башню дозорных. Грохнул взрыв. В месте попадания магического снаряда расцвёл цветок странного пламени, жадно начавший пожирать всё вокруг. Даже камни не смогли противостоять страшному жару, начинали плавиться, превращаясь в бурую жижу. Что уж говорить о слабой человеческой плоти? Те, кому повезло, умирали мгновенно, остальные оглашали окрестности дикими воплями. Непревосходная сталь, какую только можно купить за золото, ни чародейский амулет, и приобретённый в волшебных лавках на городском рынке, не смогли противостоять смертоносному воздействию магии бездны. Мы потеряли северный бастион, констатировал Ирвин Капиш, наблюдая, как рушится каменная кладка, не выдержав соприкосновения с раскалённой сферой, сотканной из боевых чар. Торговец повернулся к командующему гарнизоном Золотой Гавани, Прикажите отвести людей за вторую линию. Колдуни не остановятся, пока не разрушат всё полностью. И словно подтверждая слова полноправного члена консистории, высшего управляющего органа Дарцинской лиги, воздух прочертил очередной снаряд колдовского огня. Раздался новый взрыв, и тот же след за ним послышался грохот. Огромный кусок крепостной стены справа от горящей башни обрушился. Обломки водопадом рухнули в прибрежные воды залива торгового города. Проследив взглядом за новыми разрушениями, командир стражников угрюмо кивнул и резким взмахом подозвал адъютанта для отдачи приказа на отступление. Глупо было надеяться, что никакой реакции на наш Димарш не последует. Подал голос Мартин, стоящий неподалеку. Ансаларцы не из тех, кто прощает обиды. Налетевший морской бриз откинул пол и плаща купца, принеся с собой удушливый запах гари, заставляя стоящих на смотровой площадке с дружным единодушием поморщиться, отворачивая лица. Ирвин повернулся к брату. «И тем не менее хозяевам замка бури придется смириться с нашими условиями. Мы больше не будем с ними торговать, позволять покупать или продавать товары в нашем порту». По губам Мартина пробежала слабая улыбка. «Уверен». В древние времена Альвы тоже рассуждали о смирении ансаларцев на военных советах в начале войны. Напомнить, чем это закончилось для перворожденных, и что с ними в конечном итоге сделали фиолетово-глазые? Вопрос повис в неудобном молчании. Только полная невежда не знала историю становления полночной империи, когда лорды отбирали власть над Фелроном у бессмертного племени. Ирвин не стал отвечать. Местный твар развернулся к степенному мужчине в синей мантии свободного кроя. "Мэр, а вы ничего не собираетесь делать для защиты города? Магистрат, который осмеи напомнить, заплатил вам немалые деньги за защиту от магических нападений". Голос главного торговца излучал яд сарказма. Очередное нежелание волшебников вступать в противостояние с проклятой ведьмой вызывало у купца чувство здорового раздражения, и не только у него одного, между прочим. М многим в городском собрании Золотой Гавани казалось, что чародеи из их страны действуют недостаточно активно. Да что там, вообще ничего не делают, если подумать. Ансаларской колдуне грамит их прибрежное укрепление уже несколько дней кряду, а всё, что сделали местные маги, это опутали защитным покровом ворота, ведущие непосредственно к спуску самой воды, там, где начинались портовые постройки, рядом с длинными вытянутыми причалами. С учетом того, что атакующие явно не собирались высаживать десант, практической пользы от таких действий было, мягко говоря, маловато. Помешать разрушению дальних бастионов мы не сможем, глухо откликнулся волшебник, пряча ладони в широкие рукава. Нужно сосредоточиться на ближних подступах. Когда начнется приступ, нам понадобятся все наши резервы. В отличие от ансаларцев, никогда не испытывающих недостатков магической энергии, мы вынуждены черпать ее извне, А мир слишком переменчив и не всегда может дать необходимый объем силы. Торговец презрительно изогнул кончики губ, бросил брезгливый взгляд на висящий на шее стихийника крупный медальон с голубым драгоценным камнем по центру и отвернулся. Объяснения его не устроили, но настаивать дальше тоже не стал. Понимал, что если перегнуть палку, то маги вполне могут вообще покинуть город. А без хоть какой-то магической поддержки они долго не продержатся. Стоящие на рейде чёрные корабли тёмными кляксами выделялись на фоне водной поверхности. На одном из них находилась та, что шаг за шагом разрушала укрепления на сидеренные оконечности гавани. Понять дальнейшие действия нападающих не составило особого труда. Задача для новобранцев заполчения. Сначала будут стёрты в пыль стены и башни на удалённых бастионах. Затем огонь перенесётся ближе. Сначала на дно пойдут плаящими головёшками купеческие шхуны. блокированную в настоящий момент в гавани. Потом придёт очередь причалов. Пока в конце концов в очередь не дойдёт до самого порта и складских построек на пристани. Колдуньи спалит всё дотла. В этом можно не сомневаться. Не успокоится, пока не обратит в пепел всё, до чего сможет дотянуться. Одно успокаивало, судя по всему, огненные шары из фиолетового пламени имели ограниченный радиус действия и достать до жилых кварталов не смогут при всём желании. с бешеной ансаларской ведьмой. Город она уничтожить не сможет, как будто, отвечая на невысказанные мысли Ирвина, рассеянно оборонил Мартин Капиш. Не дотянется. Да и наши маги в этом случае помешают бить по густонаселенным районам. Мэтр важно кивнул, подтверждая слова купца. А на полноценный штурм у них слишком мало людей, в унисон добавил командующий защитниками Золотой гавани. Все присутствующие, как по команде, посмотрели на воды залива, где с густками мрака замерли три вражеских корабля. Над каждым лениво трепыхалось знамя с изображением дракона и башни. «Сколько на них может быть воинов? Сто? Двести?» «Определенно не больше трех сотен, а это с учетом числа экипажей», задумчиво размышлял слух командир. Ирвин неторопливо качнул головой в согласии. Действительно, прибывшие сюда не выглядели особо вместительными. Иные торговые парусники смотрелись гораздо внушительнее. Подумал и тут же мысль надёрнул себя. Зато ни одна купеческая шхуна не выглядит так угрожающе, самокритично подумал торговец. Хищные обводы чёрных кораблей однозначно указывали на их предназначение. На таких не перевозят мирные грузы, они созданы для войны. Почему у них этот флаг? Спросил ни к кому конкретно не обращаясь какой-то клерк из свиты главы муниципалитета. За последнее время на площадке собралось немало народу. Многие захотели лично понаблюдать, как пришлая ансаларская колдунья разносит портовые сооружения знаменитой магии бездны. «Кажется, символ замка Бори теперь песочные часы», — припомнил другой служащий, в этот раз старший приказчик из портового управления. Торговые корабли оттуда приходили именно под этим флагом. Ирвин вдруг задумался. А ведь и впрямь нападающие почему-то действуют под родовым штандартом Великого дома Эйнар. Это простая оплошность, Или это и впрямь что-то обозначает. Что-то настолько важное, что непременно требует внимательного изучения. Помнится у древней знати довольно трепетное отношение к подобного рода вещам. Значит, ни о какой ошибке и речи не могло быть. Драконные башню вывесили намеренно. Причем не только на знаменах, но и на парусах кораблей, свернутых сейчас за ненадобностью. Леди Летиции родом из великого дома Талар, припомнил Мартин, их герб меч и цветок. «Думай, что говоришь. Это вообще не относится к делу. После женитьбы она перешла в семью мужа», — перебил брата Ирвин. «Хотелось бы знать, почему корабли не под флагом земель замка Бури. Что это может означать?» Мартин с независимым видом пожал плечами, недовольный резкой отповедю от старшего родственника, сделанной на публике. «Что с нами воюет не только хозяин замка Бури, но и весь великий дом Айнар», — предположил он. Ирвин осёкся. и взглянул на стоящие на реде чёрные корабли уже другим взглядом. Внезапно ситуация стала выглядеть несколько по-иному, чем минуту назад. Соглашаясь на сотрудничество с ландрийским монархом, консистория вовсе не собиралась объявлять войну всем врагам Магнуса. Купцы считали, что смогут каким-либо образом договориться со всеми сторонами конфликта, ограничив собственное участие на минимальном уровне. Не совсем нейтралитет, но ну и неполноценная вовлеченность во все перипетии, развернувшись на континенте вооруженного противостояния. Лига хотела минимизировать урон, выйдя из войны с небольшими потерями. Отказ продавать и покупать товар у драконьего когтя привел к скверному результату. Лорд Готфрид обиделся и осадил изумрудный город. Его супруга устроила блокаду в Золотой Гавани. И вот тут начались серьезные проблемы. Доходы падали, грузы не отправлялись, а те караваны, что уходили в дорогу, бесследно исчезали, увеличивая так значительные убытки. Хочешь сказать, что против нас выступили все великие дома?" спросил Ирвин, нервно потирая шею, и тут же возмущённо воскликнул: "Но это несправедливо, мы же ничего не сделали тендариск и низине". Видимо, для лордов достаточно самого факта перехода Дарсингской лиги на сторону Магнуса, философски заметил Мартин. Получив известие об ограничении в торговле с замком Бури, колдуны решили, что дальше будет хуже, и стали действовать на упреждение. "Я же говорил, фиолетовые глаза никогда не прощали обид". Ирвин скрипнул зубами. Ситуация всё сильнее выходила из-под контроля. Противостоять одному ансаларскому лорду и пытаться тягаться со всей семьёй древними имперскими родами далеко не одно и тоже. Но такое они с Магнусом не договаривались. Одиночная акция, чтобы вызвать трудности в снабжении Гудфрида и Инара, абсолютно несоразмерна с войной против всех его родственников. Тут пусть Ландреис разбирается сам, на такое они не подписывались. Так и знай, что вся затея кончится кучей самого настоящего дерьма, где мы искупаемся с головой, с ненавистью выдохнул Ирвин. Ведь как всё планировалось изначально? Ну, запретят они торговлю на пару месяцев, ну, посидят немного в осаде, потерпят убытки. но потом в конце лета обязательно предполагалось направить в замок бурю делегацию для мирных переговоров. Если к тому времени Магнус все еще не сможет разбить врага и взять материк под контроль. Никто не собирался воевать до последней серебрушки. Затея вообще не предполагала ведения активных боевых действий. Но случилось то, что случилось, и, поддавшись под давлением Магнуса, Дарсенгская лига все глубже увязала в водовороте насилия на континенте, чего до этого так стремилось избежать силы. всеми силами